Глава вторая Это оказалось куда быстрее поездки верхом. И куда круче. Хоть поначалу странно. Когда я активировал артефакт, тело сразу начало изменяться. Его будто приподняло над землей, а потом начало комкать, превращая во что-то маленькое и горячее. Я стремительно обрастал перьями, руки и ноги укорачивались, а пальцы, наоборот, вытягивались с хрустом, превращаясь в крылья. Боли я не почувствовал, но само ощущение испугало настолько, что я захотел выругаться и не смог. Вместо человеческого голоса из моей груди вырвался клёкот. А потом меня подкинуло вверх, сразу на пару десятков шагов. И когда я понял, что сейчас рухну обратно, мне осталось только одно — лететь. Я сделал небольшой круг над скалами и заметил внизу крохотную фигурку в темной одежде. Ванадис. Женщина. Машет. Крылом? Сознание тоже изменилось. Видимо, крохотный мозг птицы, в принципе, оказался не способен работать так же, как человеческий. и принялся стремительно все упрощать, заменяя слова непривычными образами. На мгновение пришел страх забыть себя настоящего и окончательно превратиться в сокола, но тут же исчез. Пернатый хищник не боялся грозных предостережений в описании к артефакту класса божественной. Он даже не знал, что такое артефакт. В голове не осталось ничего лишнего. Только древнее, как сам этот мир-мастерство. летать. Я мчался на север, отчаянно работая короткими могучими крыльями и набирая высоту, чтобы тут же сорваться в пике, разгоняясь до запредельных скоростей. Новое тело оказалось меньше, но куда сильнее старого человеческого. И куда удачнее. Разве жалкий двуногий способен на подобное? Горы внизу уже давно сменились пустыней. За какие-то несколько минут я преодолел путь, на который человеком потратил бы полдня. Мне пришлось бы карабкаться через валуны, шагать по скалам каждое мгновение, рискуя оступиться на тропе и свернуть себе шею, а потом тащиться через пески, увязая тяжелыми и неповоротливыми конечностями и теряя силы. А здесь, наверху, мне мог помешать только ветер. Но и он вдруг из врага превратился в союзника. Подхватывал огромными теплыми ладонями под крылья, заботливо поднимая. И отпускал, когда я вновь камнем мчался к земле, выискивая взглядом добычу. Солнце уже взошло и загнало в норы всех грызунов и змей, которых еще не прикончил жар пустыни. Но в воздухе еще попадались насекомые. Пусть не такие вкусные и сытные, как какой-нибудь тушканчик, но все-таки пища. Я вяло пытался возражать собственному телу, напоминая, что следует поспешить, что у нас еще слишком много незаконченных дел на севере. Но сокол меня не слушал. Он хотел есть. В человеческом облике я загнал себя до предела, стремясь поскорее добраться до тенгрихан. и теперь организм отчаянно требовал хоть немного пищи и влаги. Приходилось уступать и позволять соколу охотиться по дороге. А иначе он, чего доброго, повернет назад, чтобы выковырить что-нибудь вкусненькое из-под камней гор. Ладно, будь по-твоему. Я расслабился и полностью передал штурвал птице, довольствуясь лишь корректировкой курса. В конце концов, пернатый куда лучше меня знает, как поскорее добраться туда, где трава еще не погибла под песком. Через непродолжительное время мы, кажется, привыкли друг к другу и научились неплохо разделять сознание. Он рулил и кормился на ходу, а я просто слушал свист ветра в ушах и прокручивал в голове ускользающие образы. Далекий город, молодой воин с круглым щитом, И еще один, высокий и худой, с луком за плечами. Девушка с волосами, похожими на пламя. И вторая, маленькая, с толстой русой косой. Она ждет меня, но еще больше ждет другая, совсем далекая, скрытая от этого мира. Туда мне не добраться, даже в сильном и быстром теле сокола. Я мог бы поспешить к ней, но еще не время». Я вспомнил смуглого мужчину с бородкой и усталыми глазами и сразу так похожего на него мальчишку с лицом взрослого человека. Худого, измученного, но несгибаемо упрямого, будто где-то глубоко внутри его горело пламя, подобное тому, что сгубило отца. Он ждет меня. И я летел дальше, подгоняемый горячим южным ветром. Даже когда начало уставать соколиное тело, даже когда песок далеко внизу сменился травой, сначала сухой и пожухлой, а потом зеленой от затянувшегося последнего лета. И только когда вдалеке показались островерхи, шатры и юрты, я позволил измученным крыльям отдохнуть и уже не спеша парил над стойбищем. Оно стало куда меньше, Похоже, не все здесь верили, что великий хан вернется, чтобы отвезти свой народ туда, где не придется страдать от голода и жажды, и вздрагивать по ночам, услышав шелест песка за тонкой стенкой из лошадиной кожи. Но юный хан исполнил то, что велел отец. Я опустился на примятую траву у его шатра и тут же заковылял вперед на когтистых лапах, снова привыкая к земле. «Кто ты?» «Злой дух или вестник великого неба?» Тимуджин шагнул мне навстречу. «Зачем ты пришел?» Вряд ли он мог узнать меня в облике сокола, но то, что перед ним непростая птица, явно почувствовал. Я ощутил касание его дара, неуклюжее, но требовательное. Тимуджин без труда пробился сквозь сознание сокола к человеческому, и я ответил ему уже в истинном облике. «Приветствую тебя, великий хан!» Я склонил голову. «Я не враг тебе, хоть и принес дурные вести». Все вокруг, и женщины, и воины, и даже бронированные кишектены поспешно пятились. Едва ли кому-то из них приходилось видеть, как спустившаяся с небес птица превращалась в человека. Но Тимуджин даже не моргнул, когда я вырос над ним из маленького соколиного тела и заговорил. только сложил руки на груди и нахмурился, совсем как есугей «Ты назвал меня великим ханом Антар-богатур, друг моего отца и мой друг!» В глазах Тимуджина на мгновение мелькнула тоска. «Скажи, как умер мой отец?» «Его забрал оживший огонь, что вышел из скал Тенгрихан», — ответил я. Ясугий погиб, как истинный воин духа, встав между мной и теми, кому нет имени ни в одном из языков. Его ждут бесконечная степь и великое небо. Но почему же вышло так, что мой отец отправился к предкам, а ты жив? Или ты сбежал, бросив его умирать? Нет, великий хан. Я покосился на недоверчиво разглядывающих меня кишектенов. Он сам выбрал свою судьбу и заплатил жизнью, чтобы я смог вернуться из песков, а я поклялся ему защитить тебя, твою мать и твой народ. И ты выполнишь его волю, Антар богатур, спросил Темуджин. Ты станешь служить мне и сразишься с моими врагами? Твой отец называл меня другом, а не слугой, великий хан. Я покачал головой. Я сделаю, что обещал ему. Но сделаешь ли ты Исугей желал мира с моим народом». «Я знаю», — кивнул Тимуджин. «Он говорил, что наши войны отправятся сражаться за земли твоего князя, что мы вместе сокрушим врагов». «Так и случится, великий хан. И когда мы победим, твой народ ни в чем не будет нуждаться. Земель за далекими горами на западе хватит на всех, и туда пески доберутся нескоро». «Через пару недель». если я не разберусь с сивым и оставшимися осколками светоча раньше. И даже великое небо вряд ли скажет, что случится, когда все десять окажутся в одних руках. Но пацану об этом знать не обязательно. Может и так, антар Но земли за горами далеко, а голод близко. Тимуджин заговорил тише и указал рукой на юрты за шатром. Лишь часть войска осталась верна мне, сыну есугея Всех остальных Джаргал, старший из богатуров, увел с собой на рассвете. Они не послушают ни тебя, ни твоего князя. И желают силой взять то, что не пожелал взять твой отец, догадался я. Ничего удивительного. Колоссальное по меркам северян и лесклафов булгарское воинство состоит из сотен мелких племен. И вместе всю эту орду удерживала лишь стальная воля есугея. Его авторитет и так основательно пошатнулся после отступления у стен Вышеграда. А уж после того, как хан ушел с чужаком в пустыню, Тимуджин унаследовал дар и силу отца. Но для того, чтобы приструнить несколько тысяч степняков с богатурами во главе, этого все-таки маловато. воины послушают своего хана». Я опустился перед Тимуджином на одно колено. «Джаргал ушел». и ты поступил мудро, отпустив его. Отец бы не простил такого, — еле слышно отозвался юный хан. Если бы у меня было достаточно сил, чтобы сразиться, твой отец всегда знал, когда следует говорить его сабле. Я коснулся рукояти на поясе. И знал, когда ей лучше остаться в ножнах. Если бы ты позволил гордыне взять верх над разумом, многие из твоих людей погибли бы. верно Тимуджин подобрался и сжал кулаки. «Я чувствовал, что ты придешь, Антр-богатур. Помоги мне покарать предателей и вернуть моих воинов, и я поклянусь перед великим небом, что ни один из них никогда больше не поднимет сабли против твоего народа». «Примерно так я и планировал. Но если начать потрошить всех направо и налево во славу законного наследника степей...» можно не только укрепить его власть, но и ненароком вырастить малолетнего диктатора. «Я исполню то, что обещал, и буду сражаться за тебя, если придется». Я улыбнулся. «Но твой отец желал, чтобы я стал тебе не только защитником, но и наставником. Пообещай, что будешь милостив с теми, кто покорится твоей воле». «Обещаю, Антр-богатур», — кивнул Тимуджин. Многие отвернутся от Джаргала, если за меня встанет тот, кого сам отец признал равным себе. Но он ушел уже далеко, а мои люди еще даже не свернули юрты. Тогда прикажи им собираться, великий хан». Я огляделся по сторонам. «Сколько воинов ты сможешь взять с собой, если мы отправимся за Джаргалом-богатуром прямо сейчас? Не больше пяти сотен?» Тимуджин будто ждал моего вопроса. Я не оставлю женщин и детей без защиты. Жаргал идет медленно, и мы догоним его еще до заката, если поспешим, но с ним в десятера больше людей. Толковый парень уже начинает мыслить как стратег. Бери только тех, у кого самые быстрые кони. Я поднялся на ноги. Мы не станем сражаться с твоим народом.